И пока друзья его стоят в слезах у его смертного одра, душа грешника предстаёт перед судом. В последнем мгновении вся земная жизнь пройдёт перед взором души, и прежде чем в душе родится единая мысль, тело умрёт, и объятая ужасом душа предстанет перед судом Божьим. Бог, который долго был милосердным, теперь воздаёт по заслугам. Он долго терпел,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 Чудесным изобретателем, учёнившим среди учёных, все равны перед судом Божиим. Он наградит праведных и покарает грешных. Единого мига достаточно, чтобы совершить суд над человеческой душой. В тот самый миг, когда умирает тело, душу взвешивают на весах, суд свершён, и душа переходит в обитель блаженства или в темницу чистилища. Или стеная не свергается в преисподнюю.